Глава 22. Очередные трудности и непробиваемые стены. Толя, что это за человек? Я хочу знать о нём всё. Я метался по кабинету как тигр в клетке. Он за каких-то 3 недели переобул весь народ. Вот скажи мне, как такое вообще возможно? Да успокойся ты, сядь. Сделал он очередную попытку меня утехамирить. Всё высним, просто нужно время. Время? То ли у нас его нет. Мы должны были заняться этим ещё вчера. Я остановился и в очередной раз взорвался, размахивая руками. Я не понимаю, как настолько быстро люди перестали верить в бога и начали поклоняться какой-то там инай. Может, его грохнуть потихоньку? осторожно предложил Баталин. Костя, ты совсем, что ли? прикрикнул я. Хоть представляешь, к чему это приведёт? Мы же создадим второго Иисуса, мученика, да нас свои же потом на вилы поднимут. Да кто узнает-то? Пожал он плечами. Пока дело не зашло слишком далеко, бахнем его где-нибудь в подворотне, а тушку за городом прикопаем и скажем, что так и было. Толя, хоть ты ему объясни, а? Указал я рукой на товарища. А другой налил себе коньяка, находясь в 3 метрах от столика, и подтянул стакан к себе. Резко выдохнул, сделал большой глоток и дождался, пока тепло распространится по организму. Помогло слабо, но всё же нервы слегка расслабились. Через пару минут хмель дойдёт до мозга и поможет окончательно успокоиться. Батя, это не вариант, то ли взялся объяснять Баталину Ну грохнем мы его. А что, если на это место придёт следующий? Ты хоть представляешь, какой шорох здесь поднимется? А если не придёт? Костя, этот человек говорит очень поставленно. Снова вступил в беседу я. Его учили, точно тебе говорю. Здесь либо назревает новая сила, либо происки старых врагов. Ты опять про свою золотову. Ухмыльнулся Толя. «А ты не хочешь вспомнить, что в последний раз я оказался прав?» Сверкнул я гневным взглядом. «Когда ты уже поймешь, она хитрая, подлая тварь. Я даже ни на секунду не сомневаюсь, что это ее рук дело». «Как по мне, все слишком сложно», — покрутил в воздухе рукой Баталин. «Гораздо проще отправить армию, и вопрос будет решен». «А армия, говоришь? А ты что, ручки сложишь и пойдешь сдаваться?» С нескрываемой насмешкой спросил Толя: "Я что, крыса, что ли?" огрызнулся тот. "А ты связи не видишь?" поддержал Толю я. "Большинство сразу будет открыто с ней конфликтовать, а это потери. Сейчас нет ничего важнее людей, и их у нас очень грамотно отжимают. И что делать-то?" развёл руками Константин. "Грохнуть его вы не хотите, а других вариантов я не вижу." Толя, прикрепи к нему человека, повторил я свой приказ. Пусть глаз с него не спускает. Я хочу знать о нём всё, даже какой туалетной бумагой предпочитает пользоваться. "Принял", кивнул тот. "Потного поставлю. Он в этом деле спец. Может, его самого допросить?" вбросил очередную идею Баталин и постучал кулаком в ладонь, показывая, как именно собирается это сделать. «Господи, да что с тобой не так?» — расхохотался Толя. «Откуда столько кровожадности, батя?» «Не, ну а че он?» — пожал плечами тот. «Аргумент», — ухмыльнулся я. «Ладно, работайте. Как там у Бори дела, кстати?» «Да нормально все», — отмахнулся Толя. «Это еще тот солдафон. Людей ему штрует. К маю будем иметь полноценную армию тысяч в пять бойцов». Дозоры расставили, за подходами присматриваем. Ну хоть какие-то хорошие новости. Выдохнул я и опрокинул остатки стакана себе в рот. Хизмы имля. Название-то ещё какое придумали. Как говорится, мы предполагаем, а Бог располагает. И у него на нас счёт имелись собственные планы. Примерно через неделю после нашего разговора началась повальная эпидемия. Экономия еды, мерзкая погода, постоянная влажность в помещениях. Всё это внесло свой вклад. Первый заболевший обратился в лазарет, да так больше из него и не вышел. Его тут же завалили в стационар и взялись за лечение. Вот только жар сбить никак не удавалось. Летическая смесь помогала, но эффект был недолгим. Через полчаса температура вновь взлетала на предельную величину в 40 с лишним градусов. К вечеру пациентов с похожими симптомами прибавилось, их количество выросло до 10. Антибиотики не давали совершенно никакого результата. Капельницы более или менее держали больных на грани, но стоило снять флакон, как в течение часа всё возвращалось на круги своя. Медицина разводила руками и качала головой. Следующий день принёс почти сотню больных. И вот тут стало совершенно не до шуток. Слишком плотно люди живут друг с другом. К тому же, централизованное питание, призванное спасти нас от голода, трижды в день собирает всех в одну кучу. В общем, борьба с одним злом породила другое. Может быть, в старом мире мы бы без проблем справились с напастью, но то оборудование, которым мы располагали в данный момент, позволяло лишь сделать общие анализы. Причину они, конечно, понять не позволят, а то, что люди больны, видно и без них. К концу третьего дня умер первый пациент, и было решено провести вскрытие. Может быть, хоть таким образом получится определить методы лечения, Но все снова оказалось тщетно, а к тому моменту мест в лазарете уже не хватало. И речь даже не шла о койках, через больных в прямом смысле приходилось перешагивать. Вскоре поступила информация, что заканчиваются растворы для внутривенного вливания. Однако ничего хитрого в их производстве нет. Дистиллированная вода и поваренная соль. Главное, правильно рассчитать пропорции. Несколько человек были определены на их изготовление, но капельницы лишь помогали отсрочить смерть. Самого метода лечения пока отыскать так и не удавалось. На пятый день в лазарете освободилось ещё 48 коек. Тела похоронили за пределами стен, где когда-то ещё до катастрофы располагалось городское кладбище. За всё время нашего здесь пребывания оно не слабо разрослось. Люди периодически умирали, однако такими темпами скоро и лопату в руках держать станет некому. К концу недели с температурой упал первый медработник, а это уже очень серьёзная угроза, притом всему городу. Наверное, более важные профессии сейчас и не существуют. Много чему можно научиться в жизни, но лечить других это скорее призвание. Да и самоучка здесь не прокатит. Слишком много разных факторов, а любая ошибка способна стать фатальной. Потому именно врачей мы оберегали пуще всех. Это единственные люди в городе, чей паёк не урезали ни на грамм. Но вместе с тем произошло и первое положительное событие. Трое больных хоть и медленно, но пошли на поправку. Это событие восприняли как чудо. И оставшиеся на ногах медики тут же набросились на них с вопросами. А город словно вымер. Страх перед болезнью разогнал людей по домам, из которых они просто отказывались выходить. Напряжение росло с каждым днём, и обществу грозило взорваться в любую секунду. Дело дошло до того, что люди самостоятельно принялись делиться и ограждать себя от больных. Несколько вспышек агрессии уже имели место, а учитывая то, что все до единого были вооружины, так и до убийства ситуацию довести недолго. Как бы того ни хотелось, но пришлось вмешиваться и принимать меры. Теперь людей делили уже намеренно, и можно сказать, на государственном уровне. Подключали военных под руководством Бориса Николаевича. Отныне они патрулировали улицы. До кучи ввели комендантский час, но положение с каждым днем становилось все хуже. Централизованное питание пришлось переводить на другую схему. Те же военные, одетые по всем правилам защиты, разносили кухню по домам, оставляли котелки в подъездах, а там уже назначенный комендант распределял пайки. Само собой, что позитивного настроения людям это не принесло, Недовольство начинало расти и набирать обороты. А трупы все прибывали. За последние пять дней мы похоронили уже более трех сотен человек. И казалось, этому не будет конца. И самое поганое, что решение все еще не нашлось, а на ногах остался последний работник медицины. Нет, в плане ухода за больными людей хватало. Помогали близкие, друзья, соседи. В общем, добровольцы нашлись. Однако большая часть населения предпочитала закрыться по домам и всячески прекратить общение с внешним миром. Нас изолировали уже на третий день. Я имею в виду руководящий состав. На фоне происходящего это выглядело наиболее худшим решением. Мы ругались, угрожали. Однажды я едва не применил силу, но то ли смятая им было плевать. Нас просто заперли дома и никуда не выпускали под видом заботы о здоровье. Все аргументы о том, что людям нужна поддержка, отметались в сторону. Ваша жизнь важнее всех остальных, в очередной раз парировал мои аргументы Толя. Это как в самолёте: вначале позаботьтесь о собственном кислороде, а затем думай о ребёнке. И пофигу, что вообще в принятых нормах, это нелогично. Пришлось согласиться с доводами. В конце концов, не убивать же их теперь за заботу. Да и решение это принимать мне как не мешало. О ситуации докладывали регулярно, порой даже чаще, чем требовалось. Вот только сделать мы всё равно ничего не могли, но разве что повлияли на устранение беспорядков. В это самое время под контролем продолжал находиться Хизмей. И странность его поведения в очередной раз подтвердилась. Александр Потный, в прошлом работник ФСБ, обученный, высококлассный специалист. Во время очередной операции получил тяжелое ранение и едва остался жив. Ни одна любящая женщина не станет терпеть подобное. Вот и его жена поступила точно так же. Получив жесткий ультиматум, он был вынужден подать рапорт об отставке. Ну а Толя по старой дружбе предложил ему место в ЧОП и довольно серьезную зарплату. По совместительству они занимались и частными расследованиями, ведь деньги не пахнут, а связи и опыт позволяют, так почему нет? Так Потный заполучил под управление отдел расследований и показал себя с самой наилучшей стороны. Потому в его компетенции не сомневался ни я, ни уж тем более сам Толя, который знал о его в способностях наверняка. Однако на третий день слежки мы получили совершенно странное, неожиданное от него сообщение. Я потерял клиента. Можно было ожидать всего чего угодно вплоть до того, что его спалили, но как? Как в нашем малюсеньком обществе? Можно потерять самую заметную фигуру. На этот вопрос не смог ответить даже Саня. Впервые мы крепко призадумались. Монах, который с лёгкостью сбросил со следа профессионала. Да ну, такого просто в природе не существует. Вывод напрашивался сам собой. Этот человек профи, но к какой конкретно конторе имеет отношение, остаётся только гадать. Вопросов стало ещё больше, когда Саня через пару дней повторно потерял хизмея из виду. И с этими событиями странным образом совпала вспышка заболеваний. В случайности я не верил от слова совсем, но у нас не было ни единого доказательства о его причастности, только догадки и предположения. А на их основе нельзя взять и завернуть ему ласты при всех, как бы нам того ни хотелось. Слишком значимой стала его фигура в нашем городе. Следовательно, действовать придётся гораздо тоньше. К тому же это действительно могло быть совпадением. Шансы, конечно, не велики, но тем не менее совсем их исключать тоже неправильно. В итоге просто продолжили слежку и сбор информации. Последних слов не прибавилось ни на грамм. Мы по-прежнему не имели ни малейшего понятия о том, кто такой этот Хизмей, на кого работает и какие цели преследует. Тем временем вирус распространялся всячески отвлекая внимание на себя. И на какое-то время пришлось убрать из повестки дня Хизмея, чтобы заняться действительно важной проблемой. Следующим событием, выбившим почву из-под моих ног, стала Вика. Примерно к десятому дню распространения заразы она почувствовала слабость. Уже к вечеру температура взлетела до отметки в 39 градусов, а впереди меня ожидала долгая, полная нервов и переживаний бессонная ночь. Смысла держать нас в карантине больше не было. Однако я чувствовал себя совершенно нормально. Никаких симптомов, никакого недомогания, Словно зараза избегала контактов со мной. Я не отходил от любимой ни на шаг. Самостоятельно менял капельницы, выносил лутку, подмывал и подтирал, несмотря на все её попытки сопротивляться и бубнить на меня. Да, это неприятно, местами даже противно, но она моя девочка. Я обещал ей заботу, а именно в такие моменты и проявляется искренность отношений. Красоту любить легко, А ты попробуй полюбить уродство. Вика очень переживала, что я больше не смогу смотреть на неё как прежде. Глупая девочка, хотя её можно понять. В такие моменты нам неприятно обоим. Но несмотря на все её опасения, никакого отвращения я к ней не испытывал, а вот переживал просто невыносимо. Медицина всё ещё не давала никаких ответов. Люди умирали, Состояние Вики ухудшалось, а я бесился из-за собственной беспомощности. Дважды ругался с Толей и приказывал притащить ко мне этого ублюдка Хизмея, но каждый раз понимал, что это не решит ровным счётом ничего. Доказательств нет, и надавить нам на монаха нечем. Тем временем из лазарета выписали первых выздоровевших пациентов. Медики так и не смогли понять чудо их исцеления. Но помимо них на поправку шли ещё несколько человек. Процент не сильно большой, однако стала прослеживаться некая закономерность. Её не брали во внимание работники медицины, зато почти сразу заметил Толя. Это стало поводом второго срыва и истерики с моей стороны. Короче, все, кто шёл на поправку, являлись постоянными прихожанами храма Инай. Я орал и требовал притащить мне этого ублюдка Хизмея, приказывал вывернуть его мехом вовнутрь и несколько раз самостоятельно собирался исполнить угрозу. Скорее всего, именно так бы и произошло, потому как Толя с Баталенным вряд ли смогли бы меня удержать. Но это прекрасно получилось у Вики. Пришлось в очередной раз смириться с положением вещей, а заодно выслушать предложения близких. «Я понимаю, как все это выглядит, Глеб», — начал оперировать аргументами Толя. «Но и крайним мерам переходить нельзя. Слишком мало данных. А если завтра пойдет на поправку кто-то из тех, кто даже близко к храму не приближался? Ты хоть представляешь, как это будет выглядеть? Люди и так на взводе!» Толя, ты же сам всё видишь. Вижу, но доказать не могу. Если бы под подозрение попал кто-то ещё, я бы его уже наизнанку вывернул. Но у этого ублюдка половина города под влиянием. Они же все здесь через 5 минут соберутся. А что мы им скажем? Да мне насрать. Вика умирает. Ей с каждым днём становится хуже. А ты уверен, что он сможет ей помочь? Что, если он пойдёт в отказ и готов будет пожертвовать собой, лишь бы удержать легенду? Это не выход, Глеб. Нам нужно точно понимать все последствия. Если она умрёт, я лично выпотрошу его прямо у всех на глазах, и мне плевать, что обо мне подумают люди. Давай так. Я допрошу тех, кто поправился, и попытаюсь узнать у них хоть что-нибудь. Только я тебя умоляю, Глеб, не лезь. ты сейчас не можешь принимать здравые решения. По-моему, только я здесь и умею мыслить здраво, буркнул я в ответ. Действуй, Толя, делай уже хоть что-нибудь. Тут вчера одна интересная мысль проскочила. Почесал переносицу тот. Ты же имеешь самый непосредственный контакт с заразой и даже ни разу не икнул, так? Ну, нетерпеливо подтолкнул его к продолжению я. Не томи, Толь. Вот что у тебя за привычка такая издалека вечно заводить. Может, попробовать вам с Викой переливание устроить? У тебя какая группа? Первая положительная, задумчиво произнёс я. По идее, я с большинством совместим, лишь бы резус совпадал. Давай попробуем. Сейчас медицину приведу, сразу засуетился тот. И людей допросить не забудь. Я по-твоему кто? Округлил глаза Толя и схватил рацию. Сына, давай, действуй, добро дали. И оставшегося медика ко мне. Принял, сухо ответил тот. Наконец-то произошли хоть какие-то события с момента начала слежки и эпидемии. Нервозность от этого, конечно, не прошла, скорее, напротив, усилилась. Однако даже получение отрицательного результата Уже будет лучше, чем совсем ничего. Надоело занимать выжидательную позицию. Буквально минут через 5 ко мне завели перепуганного до полуобморочного состояния медика. Но после объяснений он немного расслабился и приступил к работе. Я представлял себе прямое переливание несколько иначе. Ожидал, что меня уложат рядом и присоединят нас друг к другу при помощи капельницы. Но нет. Доктор выкачал с моей вены примерно поллитра крови, а затем, для чего-то сменив иглу, перелил её в вике. Теперь оставалось только ждать. В это время Толя занимался перекрёстным допросом первой тройки излечившихся, а я снова принялся метаться по квартире, не зная, чем бы себя занять. Хуже нет, чем вот так пребывать в неведении и ожидать хоть каких новостей. Прошло не меньше 3 часов, прежде чем Рация вызвала меня голосом Толи. Ну, чего? Сразу без прелюдий спросил я, когда с разбегу ворвался к нему в кабинет. Кажется, есть, но то опять всё косвенное. С не очень довольным видом заявил тот. Короче, этот хизмы в последнюю неделю взялся устраивать что-то типа причастия. Всем прихожанам давал выпить ложку какого-то горького дерьма. А недавно приходил в лазарет под видом заботливого парня. И как думаешь, что он там делал? Угощал всех волшебным снадобьем, пробормотал я. Именно так, хлопнул в ладоши тот. А уже к вечеру люди в разной степени пошли на поправку. Толя, нам пиздец с походу. Поднял я на него уставший взгляд. С чего вдруг? не сразу сообразил тот. А ты подумай, ухмыльнулся я. Этот ублюдок сейчас будет воспеваться всем городом как спаситель. А ведь мы с тобой всё это время сидели в запрети, прятались от людей, которых чудесным образом спас долбаный хизьмей. Ты хоть представляешь, что сейчас начнётся? Но ведь ты понимаешь, что всё это значит. Моментально сделался серьёзным тот. Это болезнь. Она не взялась из ниоткуда. Он её принёс, потому и знает, как нужно лечить. Чудес не бывает. У нас есть, что ему предъявить, Глеб. Мы только что утратили на это последний шанс, Толя, покачал я головой. Все, на что мы сейчас способны, это восхвалять и Най вместе с остальными, а заодно пылинки сдувать с нашего спасителя. Я уселся на пол и закрыл лицо руками. Твою же мать, Толя, как мы могли так жидко обосраться, а? Пробормотал я прямо сквозь ладони. Ведь все же шло хорошо. Мы попались как дети на схему, которую уже не одна тысяча лет. Может, и в самом деле стоит его грохнуть, пока не стало совсем поздно. Медведь, Берлоги, приём. Внезапно сквозь сильные помехи прозвучал голос из большой рации на поясе Толи. Берлога на связи, моментально отреагировал тот. Медведь, что там у вас, приём? Кот красный, как понял Берлога. Повторяю, кот красный, приём. Понял тебя хорошо. Сколько? Лицо Толи стало ещё более взволнованным, а я всё ещё ничего не понимал. На скидку 10000 идут к Перми, пеший марш, техники не видно. Вооружение стрелковое, есть несколько миномётов, но это, похоже, всё. Какой приказ, берлога? Возвращайтесь, медведь. Конец связи. Толя, что происходит? «Только не говори мне, что на нас собираются напасть». «Пока точно не ясно», — с серьезным видом ответил тот. «Но очень похоже на то». «Господи, это когда-нибудь закончится вообще!» Устало выдохнул я и перешел на крик. «Хоть какая-нибудь хорошая новость будет сегодня, нет?»